Глава 14. Повезло. По пути к лестнице не попалось никому на глаза, не пришлось ни останавливаться, не изображать вежливую безмятежность. Спустилась к переходу в храмовую часть особняка, предвкушая успокаивающее чириканье. Не тут-то было. Застыла, прикидывая отступить или попытаться проскользнуть незамеченной. Спиной к ней, в паре шагов от двери в лабораторию, стоял Мадригаль пурлей и, судя по всему, раздумывал, в какой из коридоров ему повернуть. Лара нахмурилась. Что может понадобиться студенту в храмовой части в такой час? Но решила отступить. Подождет немного, а потом пройдет к своим птичкам. Говорить ни с кем не хотелось. Не успела. Мадригаль, похоже, услышал ее шаги и обернулся на звук. Похоже, испугался встречи, но, разглядев, кто перед ним, расслабился. «Профессор Нуини!» — поприветствовал он с какой-то почти детской радостью. Будто успел потеряться в лесу и совершенно случайно набрел на знакомых взрослых. «Как хорошо, что я вас встретил!» «Чем могу помочь?» Осторожно поинтересовалась Лара, мысленно проклиная необходимость быть вежливой. Студент горестно вздохнул, оглянулся, словно проверяя, нет ли кого постороннего рядом, и продолжил в полголоса. «Мы с ребятами...» «Тренировали заклинания перемещения предметов, и я отправил клетку в храмовую библиотеку». Лара покачала головой и по-преподавательски скрестила руки на груди. Любые заклинания перемещения были запрещены договором, но студенты частенько баловались предметами. Все смотрели на эти шалости сквозь пальцы. Вреда никакого, а дети думают, что совершают запретное. Чародейка тоже не видела в этих заклинаниях ничего плохого, Но поощрять баловство открыто ей было не положено. «Боюсь, с клеткой вам придется проститься», — спокойно сообщила она. «Храмовая часть живет по своим законам. Думаю, найти там предмет после перемещения почти невозможно». «В клетке была моя Рози», — обиженным ребенком выпалил мадригаль. «Птица!» «Ларри захотелось огреть парня по башке чем-нибудь тяжелым», — О чем только думали эти остолопы? Почему не проверили клетку? Мало того, что птица могла погибнуть во время перемещения. Заклинание для предметов переносило фактически кусок пространства. Так еще и неизвестно, успеют ли найти птаху раньше, чем та издохнет от голода. Как так вышло, что птица осталась в клетке? Хуже просто придумать нельзя. Знаю. Мадригаль опустил глаза. Приятели отвлекли, потрунивали, вот я и не посмотрел. Нахмурился и в сердцах махнул рукой. «Дурак! Даже подумать боюсь, что с ней может случиться, моя Рози. И на помощь никого особо не позовешь, перемещение это запрещено!» Хорошо ребята смогли подчинить заклинание поиска. И что оно говорит? Лара с сомнением покачала головой. Показалось, что собеседник вот-вот расплачется, но обрадовать его было нечем. «Заклинание поиска живого существа...» сотворенное неопытными студентами, вряд ли могло дать дельный результат для храмовой части особняка. Тут раз за разом терпели фиаско и серьезные маги. Говорит, что птица в аудитории с амулетами. Чародейка улыбнулась, но душе стало спокойнее. Это место было лучшим вариантом из всех. Как и та комната, где она, Лара, читала лекции, аудитория с амулетами находилась недалеко от границы храмовой части. и почти не приносила сюрпризов. Разве что без магии путь до нее занимал чуть больше времени, чем следовало. «Я после заклинаний без сил виновата», — продолжил Мадригаль, «и не понимаю, куда свернуть. Не подскажете?» «Пойдемте, провожу», — усмехнулась Лара. Она, конечно, тоже была без магии, но аудиторию с амулетами нашла бы даже во сне. Во время учебы отсидела там столько лекций, что и вспоминать страшно. «Спасибо». Выдохнул студент и отошел, пропуская ее ближе к развилке. Лара свернула в полутемный коридор и бодро пошла вперед. Сейчас доведет северянина до нужной двери и отправится к птичкам. Может, как во время работы помощником, даже поспит за столом. «Помнится, если под чоку подложить какой-нибудь журнал с записями, там становится удобно и не так сильно затекает шея». Усмехнулась. Ей выбирать не приходилось. У двери в спальню наверняка дожидается Тартис, а мириться с ним сегодня не следует. Сначала надо разобраться, что к чему. Вздохнула. Злость уже отпустила, а вот усталость повисла на плечах тяжелой ношей. Сказалась и прогулка, и волнение дня. Мадригаль начал громко насвистывать какую-то незнакомую бодрую мелодию. «Это что-то из вашего северного фольклора?» спросила Лара, не оборачиваясь. «Да, любимая песня отца», — отозвался студент. Чародейка, понимающе кивнула и ускорилась. До входа в аудиторию осталось несколько шагов. Нужная дверь распахнулась, и из-за нее выглянула высокая женщина. Лара застыла от неожиданности. Попыталась обернуться к мадригалю, но не смогла. Тело сковало, как от заклинания, а потом к лицу поднесли вонючую тряпку, и Лара перестала понимать, что происходит. Ещё слышала, как женщина переговаривается со студентом, разбираясь, куда спрятать добычу, а потом окончательно утонула в ледяной пустоте забытья. Очнулась от боли. К счастью, ныли запястье, а не место под браслетами. С трудом разлепила веки и мысленно выругалась. Яркий свет ударил по глазам. Поморщилась. Кажется, к противной тряпичной вони, которой пропиталась кожа под носом, добавился запах серы. Попыталась двинуться с места, но связывающие руки и ноги веревка не позволила. Так и пришлось сидеть в раскоряку на стуле в обнимку со спинкой и ножками. Рот был свободен, но ничего, кроме едва слышного шепота, выдавить из себя не удалось. Стул под ней предательски скрипнул, и за спиной послышались шаги. Лара попыталась повернуть голову тщетно. Попыталась привстать, чтобы развернуться вместе со стулом, но только беспомощно подпрыгнула по лягушачьи. «Не суетись», — успокоили ее приятным женским голосом. «Сейчас мы соберемся полным составом и посмотрим тебе в глаза». Лара тяжело проглотила слюну. «Каким еще перья задери составом? И что они собираются делать?» «Зачем я вам?» — выдавило темное сердце еле слышно. «Терпение, и ты все узнаешь. Мы озвучим условия». Лара вздохнула. Похоже, очнулась слишком рано. Что ж, развлечется разглядыванием стен, заодно разберется, куда именно ее приволокли. Пробежалась взгляду по знакомым мутным окнам и мысленно сжалась в комок. Кажется, она уже была здесь. И не одна. В компании с понту. На глаза навернулись слезы, и Лара зажмурилась. Все существо заполнил противный липкий страх. Что угодно, только недавний кошмар. Тартис проводил Белар взглядом и глубоко вдохнул, заставляя сердце замедлить бег. Подавил желание догнать чародейку, уезжать в объятиях до крика, до легкой боли. Ссориться с любовницей не хотелось. Отпускать от себя тоже, но чутье подсказывало, что бурю лучше переждать. Чуть позже Би успокоится и сможет принять, что откровенность пока непозволительная роскошь. А сейчас важно не разругаться окончательно, не ступить на дорогу, с которой не сойти. Устоял на воздухе, чтобы немного остыть, и направился в кабинет ректора. Сарта облюбовал его для работы с документами, и Тартис надеялся выпить кофе с напарником перед второй попыткой объясниться с Белар. Ждать ничего не делая было бы настоящим мучением, а пустой разговор хоть и не всегда успешно, но отвлекал от беспокойных мыслей. Сарта на месте не оказалось. Судя по незакрытой папке с пометками, он вышел ненадолго, скорее всего, проводить курьера, которого привез с собой Тартис. Отчего-то люди без магии недолюбливали и побаивались скоплений темных сердец, хотя те мало отличались от чародеев одного умения – Да и вели себя гораздо скромнее. Дознаватель осторожно потрогал кофейник, довольно кивнул и налил в чашку горячего, терпко пахнущего напитка. Посмотрел на окно и улыбнулся. Вечер знакомства с созвучием Белар просто идеально устроилась на этом подоконнике. Сделал несколько глотков. Приятно горькая жидкость растеклась по языку. Прикрыл глаза, вспоминая горячие поцелуи, И едва уловимый яблочный аромат волос чародейки. Она, скорее всего, расстроится, когда узнает, что созвучие временное. Не страшно. Он постарается убедить любовницу, что хорош и без магии. Залпом опустошил чашку и, оставив посуду около кофейника, направился к выходу. Белар уже наверняка успокоилась и готова поговорить. Почти летел до ее спальни и очень удивился, когда на его настойчивый стук никто не ответил. Постоял немного в коридоре в надежде, что Белар передумает и откроет, но тишина за дверью наводила на мысли о бесполезности ожидания. В комнате, похоже, никого не было. Огляделся, раздумывая, куда могла пойти чародейка. Кроме визита к Магрэм в голову ничего не приходило. Согласно пояснительным документам, у госпожи Нуини не было никаких интересов, кроме преподавания и птах. Несмотря на взрывной характер, Чародейка владела собой и магией достаточно, чтобы не носить браслета и не была склонна к спонтанным решениям. Хотелось бы, чтобы доклад совпадал с действительностью. Общаясь с Билар, Тартис все больше убеждался, поддавшись порыву, она может выкинуть что угодно. Хорошо бы любовница просто пошла в гости к подруге, а не уехала на другой конец страны, чтобы скрыться от хранителей. Махнул рукой и направился к комнате Зиланта. Проверит хотя бы самую безопасную версию. Дойти до двери не успел. Макгреи вышли в коридор, когда Тартис проходил мимо лестницы. Зиланд заметил его сразу и расплылся в добродушной улыбке. Дознаватель поспешил навстречу. «Если Белар не с ними, можно будет хотя бы расспросить, где ее искать». «Ты задолжал мне обед», – хорошо поставленным лекторским голосом продекламировал Зиланд. «Но на ужин я тоже согласен». «Бери Лару и пойдемте перекусим вчетвером. Мы как раз собираемся прогуляться немного до одного местечка с приятной кухней». «Рад бы», – развел руками Тартис, – «но нигде не могу найти Белар». «Если не у себя, то она обычно в лаборатории, у Птах», – отозвалась Эмера. «Первый поворот после лестницы, перед аудиторией, где Лара читает лекции. Вторая дверь после поворота». Тартис благодарно улыбнулся. «Все-таки, несмотря на досье...» Эмера Магрея умела быть приятной женщиной. Не исключено, правда, что документ составили несколько предвзято. Все-таки да и Эмеры никто и не думал спорить с хранителями. Но это на совести прошлого патрона. «Вас подождать?» – поинтересовался Зиланд. «Не стоит», – покачал головой Тартис. «Как скажешь, но ты должен мне обед». «Помню», – усмехнулся дознаватель и поспешил вниз по лестнице. На душе становилось все неспокойнее и срочно требовалось убедиться, что с Белар все в порядке. Лаборатория оказалась заперта. Тартис достал из кармана магический ключ и отпер дверь. Вошел в полутемное помещение. В нос ударила смесь запахов опилок, птичьего корма и сушеных розовых лепестков. «Би, ты здесь?» – поинтересовался он громко. В ответ раздалось недовольное чириканье. Похоже, какая-то из птах не любила резких звуков. Тартис нахмурился, но решил на всякий случай обойти комнату. Вдруг Билар просто не хочет разговаривать и прячется в каком-нибудь укромном уголке? Прошел мимо клеток с дремлющими пернатами к столам, заглянул под них и в тумбу, постоял у окна и вернулся к двери. Покачал головой и снова подошел к столам. Уселся на стул. Похоже, настал момент использовать браслет с цавором. Процедура не всегда безотказная и для Белар малоприятная, но зато он, Тартис, получит шанс выяснить, где подопечная. Конечно, для активной деятельности дружков убитого фанда еще рановато, но лучше лишний раз убедиться, что все хорошо. Тартис положил ладони на прохладную гладкую поверхность стола и сосредоточился на заклинании. Следовало сделать все скрупулезно и осторожно, чтобы обратиться к браслету и не навредить Билар. Украшение с цавором было не просто побрякушкой с волшебными свойствами, скорее опасным артефактом контроля над телом чародея. С самого создания браслет надевали на мага-преступника, чтобы иметь возможность убить заклинанием, если тот вдруг решит сбежать. Со временем... У Цавора нашлись дополнительные свойства, но откалибровать работу камня так, чтобы не вредить совсем, не удалось. Любая ошибка отзывалась неприятностями, в основном мелкой болью, но в неумелых руках случалось и что-то посерьезнее. Последнее, чего хотел Тартис, расстроить Белар, но он прекрасно понимал, что чародейку будут искать в любом случае и предпочитал задействовать артефакт сам. Считал себя самым умелым магом, и не собирался доверять власть над любовницей и посторонним мужчинам. Доступом к браслету чародейки владели еще двое – Сарт и патрон Тартиса – господин Матар Талер. И если второй был слишком занят, чтобы даже думать о браслете, то напарник только и ждал удобного момента. Он научился управлять камнем совсем недавно и искал повод опробовать умения в деле. Правда, с первым преступником у него вышло что-то невнятное – Только зря сделал парню больно, а результата не добился. Но во второй раз он надеялся сделать все, как полагается. Тартис не жаждал подпускать к би этого горе-испытателя. На женщину были совсем другие планы. Савор отозвался не сразу. В мыслях уже появились ростки сомнения. На спине выступила испарина, а магические слова пошли на второй круг. Тартис успел разозлиться на собственное бессилие, Столько раз успешно работал с артефактами на тебе, отказал в самый неподходящий момент. Конечно, можно было применить заклинание посильнее, но мысль о Билар заставляла снова пробовать относительно безобидное. Прикрыл глаза и сосредоточился на словах. Выкинул из головы всю работу, родителей, Билар, остался наедине с магией. Очувствовал, как сила натягивает невидимые нити от затылка кончиком пальцев и распадается на почти невесомую паутину, такую тонкую, что, кажется, ее и нет совсем. Пространство за спиной охнуло, и в глаза на мгновение ударил изумрудный свет. Камень ответил. Раз-два, раз-два, раз-два. Тартис задержал дыхание, подстраиваясь под сердцебиение Билар. Чародейка то ли спала, то ли пребывала в забытии. Нос раздражал запах серы, но встать и уйти она просто не могла. Тартиз чувствовала, она где-то рядом, но совершенно не понимал, что за место. Все было как в тумане. Казалось, она спряталась на острове, а вокруг плескалось бесконечное и такое чужое море, будто вовсе из другого мира. «Би!» – осторожно позвал он, стараясь сосредоточиться на мысленном призыве – а не произносить слова вслух «Би, где ты?». Показалось, чародейка застонала и попыталась открыть глаза. Потом мохнула и потонула в вязком тумане. Тарти снова потянулся к ее разуму бесполезно. Туман загустел и начал раздражать глаза. Отпустил заклинание. Все, что Би могла ему подсказать, она подсказала. «Теперь, похоже, самое время пойти к напарнику». и попросить его задействовать обычное заклинание поиска. В комбинации должно получиться что-то дельное. Покидал лабораторию в плотной, почти осязаемой тишине. То ли его магия окончательно усыпила пташек, то ли напугала так, что они и чирикнуть боялись. Без приключений добрался до кабинета ректора и страшно удивился, что напарник все еще не вернулся. Решил заглянуть к себе, прихватить связывающий с сартом артефакт и дальше действовать по обстоятельствам. Поднялся по лестнице на привычно пахнущей сушеными розовыми лепестками четвертый этаж и замешкался на мгновение там, где широкий коридор разбегался в разные стороны. Рядом с дверью комнаты Магреев стоял детектив Март Нафель и нетерпеливо, переминаясь с ноги на ногу, ждал, когда ему откроют дверь. тартис замер. Хотелось понаблюдать за этим мужчиной, Много слышал о нем до начала его работы с Белар и еще больше после, но так близко видел первый раз. Не тут-то было. Детектив отвлекся от ожидания и смерил дознавателя строгим взглядом. Похоже, тоже узнал, кто перед ним, и, пригладив усы, направился к лестнице. Магреи ушли прогуляться. Стараясь казаться беззаботным, выдал Тартис и тут же мысленно отругал себя за безрассудство. Нашел способ начать разговор с детективом. «Возможно, меня устроите и вы, господин!» Он прищурился и с напускной неуверенностью продолжил. «Нортей!» «Нортей!» — улыбнулся дознаватель. «Тартис Нортей!» «Март нафель!» — сообщил детектив. «Хотя, полагаю, представляться излишне!» «Тартис собрался отпустить какую-нибудь колкость. В конце концов, у него есть повод!» Он не обязан впадать в щенячий восторг от того, что кто-то пытается влезть в его расследование. Поймал взгляд Нафеля и сдержал порыв. Тот казался слишком сосредоточенным даже для встречи с конкурентом. «Хотите поделиться чем-то серьезным?» – поинтересовался дознаватель и мысленно проклял берущий разбег беспокойное сердце. «Сложно сказать», – пожал плечами Нафель, – «но на месте госпожи Нуини я бы сейчас проявил осторожность». Хотел предупредить, но не застал ни ее, ни госпожу Магрэй. «Можете изложить суть мне», — ухмыльнулся Тарти. «Мы с госпожой Нуини близкие друзья». А в обычных обстоятельствах он ни за что не стал бы лишний раз упирать на свою связь с женщиной. Но сейчас это было как никогда кстати. Тем более детектив наверняка в курсе их сбила романа. «Я бы поговорил в местечке потише». Тартис, понимающий, улыбнулся и поманил Нафеля в сторону своей комнаты. Пусть это не кабинет, но там их никто не потревожит. «Слушаю», — сообщил он, когда закрылась дверь в коридор. Махнул рукой, приглашая собеседника сесть на диван. Сам устроился в кресле напротив. Улыбнулся не в попад, уловив носом едва слышный запах яблочных духов Билар, но тут же взял себя в руки. Думать о житейских радостях будет после. Нафель кивнул и уселся с краю, вплотную к ближнему к двери подлокотнику, будто собирался сбежать, если что-то случится. «Вчера госпожа Нуини и я, — начал он, не теряя времени, — устроили провокацию, прошлись по местам ее прогулок с любовником. Я полагал немного встряхнуть и поторопить сообщников господина Ферсалиса. По их многочисленным визитам в академию у меня сложилось впечатление, что они или ищут что-то, или пытаются спрятать. «Или и то, и другое», усмехнулся Тартис, но тут же осекся. Нафилу похоже, было что рассказать, и перебивать его не стоило. «Сегодня собирался немного изучить расположение помещений в храмовой части Академии. Мне удалось добыть планы, я хотел свериться с ним». Тартис мысленно присвистнул. «Похоже, этот Нафилев впрямь молодец. Плана не было даже в самой Академии, только у хранителей договора». Где его добыл детектив, оставалось лишь гадать. Я, естественно, заблудился там. Мужчина пригладил усы и, пока сверялся с планом и искал выход, наткнулся на парочку. Прилично одетого седого мужчину с долговязой белокурой спутницей. Явно не из Академии. Память меня никогда не подводила, я уверена сейчас, это посторонние. К счастью, они меня не видели». «Полагаю, не все знают о плохой защитной магии Академии и думаю, что нас посетили сообщники господина Ферсалиса, а им все еще что-то нужно от госпожи Нуини». Хотел предупредить ее перед отъездом обратно. Тартис тяжело проглотил застрявший в горле ком. Предполагал, кто эти двое. Хранители выяснили личности сразу после нападения на Билар, но ждали их в Академии чуть позже». «Рассчитывали, будет больше времени подготовиться. С другой стороны, Нафель же хотел их поторопить. Вот они и поторопились». А потом кольнуло нехорошей догадкой, и Тартис подскочил на ноги. «Мне надо спешить. Выпалил он и почти потащил Нафеля к выходу. Все объясню позже». Оставил детектива в коридоре и побежал вниз по лестнице. Сейчас эти двое и ощущения Лары сложились в единую картину – Духота, запах серы и чужой мир вокруг. Конечно, она в той самой комнате и, похоже, в страшной опасности.